Пневматические штаны на ядерном топливе для пустыни Сахара Какой первый признак того, что у вас начинает работать седьмое чувство? Что у вас появилась новая сила? Сначала вы ощущаете в себе какое-то неловкое шевеление, томительное, невнятное пробуждение, а потом вдруг бах, озарение. Идея. Бывает такое? И вы носитесь с этой своей новорожденной идеей, на ручках ее качаете, ее попочку целуете, и возникает такое блаженное состояние, состояние полета, восторга от собственной значимости, такое ликование. Было такое? Помните? А потом пугаетесь. Чего это я? У меня, что ли, никого не нашлось? Если б такое было возможно, другие давно бы уже сделали. Вот тут-то вы и попались. Попались в капкан вашей ведомости и благополучно оседаете в состоянии нормального пятичувственника. Растворяетесь в быдломассе. А вот если у вас начинает работать седьмое чувство, загоревшись новой идеей, приходите, скажем, на работу. И вдруг находящиеся там люди, ваши коллеги, начальники и подчиненные, подходят к вам с той же идеей и говорят, например, а не построить ли нам в пустыне Сахара пневматический туалет для пингвинов на ядерном топливе? Вы ошарашенно сидите, выпучив глаза. Вот же она, ваша сегодняшняя идея. На самом деле все гениальные идеи поначалу выглядят смешно, даже нелепо, во всяком случае невероятно. Вспомните Цолковского, ведь современники считали его сумасшедшим не от мира сего. А что из этого получилось? Всего-навсего новая эра, новая эпоха. Весь 20 век потом пережевывал его идеи. Вот это и означает, что вы стали генератором силы. Высшее мастерство заключается именно в том, что вы генерируете силу других людей, генерируете у других желание созидать, генерируете в людях желание творить, Это одно из лидерских качеств. Это одно из основных лидерских качеств. Понятно? Что и где генерировать – ваша задача. У каждого из нас есть стремление, вложенное Всевышним. Желание оставить после себя след в истории, совершить что-то доброе, чтобы человечество помнило о нас еще лет хотя бы тысячу. Когда у вас открывается седьмое чувство, вы можете создавать. Вы можете создавать все, что захотите. Когда у вас открывается седьмое чувство, все процессы в жизни принимают форму снежной лавины. Когда приходит идея, она буквально обрушивается на вас как снежная лавина. когда приходит счастье, тоже. Вы становитесь человеком-генератором, человеком-магнитом, человеком-полюсом. Вы притягиваете к себе все, что вам нужно, притягиваете, где бы вы ни находились. Если у вас есть идея, люди начинают думать с вами в лад. Ваши мысли начинают откликаться в их умах, возникает резонанс. Ваши желание, чего бы вы ни захотели, начинает осуществляться как бы сами собой. Понятно. Если вы любите, вас не смогут не полюбить. Вы вызываете автобус, когда вам нужно или приходите на остановку именно в нужный момент? Какая разница? От этого суть не меняется. Думайте, как хотите. Может, вы создаете ситуацию, а может, видите этот случай в будущем. Суть не меняется. Но главное, то, что результативность вашей жизни увеличивается во много. Во много со многими нулями раз. Понятно? Тогда приступайте к упражнениям.